Глава 7. Вот и наступил мой день рождения. С завтрашнего дня уже четвертый десяток пойдет. Видимо, поэтому мама, папа, сестра, все другие родственники и знакомые, не сговариваясь, кроме традиционного здоровья, желали одного, чтобы меня охмутала какая-нибудь девица, и мы стали стремительно размножаться. Размножаться я чисто теоретически был не против. Во всяком случае, сам процесс мне, безусловно, нравился. но ну вот, категорически не хотел хомутаться. Я самодостаточная личность и дорожу своей свободой. Мне ведь и одному неплохо. Плохо, хозяин. Ой, как плохо. Впрочем, надо признать, после знакомства с Катей я понял, что жил довольно скучно, и теперь во мне возникла совершенно нелогичная потребность чувствовать себя идиотом хотя бы раз в три дня. Соседка стояла на палубе теплохода. Женщина-сказка, женщина-фейерверк, женщина-блеск. Причем блеск в самом прямом смысле этого слова. На Кате было длинное, золотистое, чуть расклешенное от колен платье, которое переливалось в свете заходящего солнца так сильно, что даже слепило глаза. Вот уж действительно золотая рыбка. Может, мне как имениннику повезет, и она исполнит сегодня парочку моих желаний? Хозяин, ты только правильное желание загадывай. Как только увидел соседку с верхнего этажа, сразу почувствовал неимоверный подъем. То самое пресловутое ощущение праздника. Словно я маленький мальчик в ночь перед Новым годом. Мальчик, который все еще верит в волшебство, Деда Мороза и золотую рыбку. Верит, что добро всегда побеждает зло и мечтает совершить какой-нибудь героический поступок. Например, победить дракона или, на крайний случай, накостылять соседскому задере Борьке, чтобы эта чудесная девочка-принцесса обратила на него свое внимание. «Хозяин, какая хрень у тебя в голове? Иногда мне кажется, что роль мозга сильно преувеличена. Боюсь, сейчас во мне говорил вовсе не мозг, а мое неровно бьющееся сердце» я уже начал прикидывать, кого сегодня назначить драконом и отколошматить. Но, к счастью, соседка заметила меня даже без отважного поступка с моей стороны. Что хорошо, поскольку в пределах видимости драконов, хулиганов и даже каких-либо неприятных личностей совершенно не наблюдалось. Конечно, это ведь мой день рождения. Какие тут неприятные личности? Только родные и близкие мне люди. Увидела улыбнулась, да так, что у меня сперло дыхание, приветливо помахала рукой. С удивлением отметил, что лыблюсь в ответ, как последний идиот. В груди разлилась теплота. Неужели я того? Влюбился? Нет, куда мне? Я ведь хам, эгоист, шовинист и циник. Как же я умудрился вляпаться в такую неприятность, которая, надо признать, ощущалась очень приятно? Когда поднялся по трапу, Катя с детской непосредственностью бросилась мне на шею. — Женечка, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть все твои желания исполняются. Меня током прострелило от ее объятий. О да! Прикосновение к такому горячему совершенному телу вызвало живой отклик в моем организме, а сладкий женский запах закружил голову. Только Женечке совсем не до праздника стало, и желание у него одно единственное, чтобы гости сегодня не приходили. Да-да, пускай дома сидят и сопят в две дырочки. И вообще, ну их, эти именины. Перекинуть бы Катю через плечо, утащить золотую рыбку в каюту трюм, куда-нибудь. Попросить, потребовать исполнение этого желания И, и тут я заметил шарики. Причем они были везде – синие, красные, зеленые, белые, с забавными рожицами и сердечками, какие-то гирлянды и цветы и шариков. Шарики были привязаны к бортам теплохода, стенам, просто стояли на палубе, удерживаемые грузиками. Парочка даже болталась на капитанской рубке, Их было так много, что, казалось, при первом дуновении ветерка, день рождения, мы будем праздновать не плавая по речке на кораблике, а паря в облаках на огромном дирижабле. Что за детский сад ты тут устроила? Мы же несколько раз проясняли вопрос по поводу шариков. Скажи, красиво? Нисколько не смутилась золотая рыбка. Я не представляю себе праздника без шариков, а я представляю. Какого лешего, тут везде шарики. Мне понравилось, как работает эта компания. Воздушная радость. Словно не слыша меня, продолжала восхищаться Катя. Всегда теперь буду к ним обращаться. Женечка, это мой тебе подарок. Нравится? Хозяин, лучше бы она себя подарила. Нет, грозно зарычал я. Ко мне придут серьезные люди. Мой начальник и другие руководители нашей фирмы. А тут... — Детский сад, штаны на лямке. Если я сказал «проехали», значит, надо проезжать. Она надула свои без того пухлые губки. К злости снова прибавилась страсть. Адски захотелось ее поцеловать. Я целую неделю этого не делал. — Женя, поверь мне, всем очень понравится. У тебя мания величия, ты считаешь себя всеми. Зелененькие глазки блеснули обидой. — Нет. Просто у меня есть небольшой опыт в проведении торжеств. Открою маленький секрет. В каждом человеке, даже в тебе, если, конечно, хорошенько поискать, даже в твоем начальнике живет маленький ребенок, которому хочется радоваться и веселиться. Если не веришь, пойдем у того бородатого мужика спросим. Рыбка схватила меня за руку и потащила к начальнику нашей фирмы. Он как раз поднимался по трапу. — Здравствуйте! Прежде чем вы начнете поздравлять именинника с днем рождения, назовите, пожалуйста, свою первую ассоциацию со словами «воздушный шарик». Аркадий Юрьевич, обалдев от такого напора и такого блеска, растерянно захлопал глазами. — Законно бойли Мариотта! — выдал шеф. Невольно прыснул смехом. — Так обломать золотую рыбку даже я не сумел бы. — Хм! — стушевалась Катя. — А еще! Закон Бернулья. Видимо, ваш внутренний ребенок спрятан еще глубже, чем у женя то есть у Евгения Дмитриевича. А давайте придумаем ассоциации, не связанные с физикой. Пустая трата денег. Не сдержался. Заржал. И тут же получил хлестким взглядом цвета пожухлой листвы. Очень тяжелый случай. Пригорюнилась рыбка. Молодец, шеф. Не подвел. Тихонарь до мозга костей. — Это мой начальник, Аркадий Юрьевич, — почти с гордостью произнес я. — Ах, твой начальник! Теперь многое становится ясным. Давайте тогда попробуем зайти с другой стороны. Какие ассоциации у вас со словом «праздник»? — Водка. Рыбка обреченно схватилась за голову. — Послушайте, мне кажется, вам надо пройти тест ДНК. Есть большая вероятность, что вы с Евгением Дмитриевичем близкие родственники. — Шеф, не обращай внимания, это моя золотая рыбка. Ой, то есть Катя, ведущая сегодняшнего вечера. Она немного того, своеобразная. В общем, будет весело хотя бы за ней наблюдать. Довольно умная девушка, знает, что закон Бернули относится к физике. Хотя красивым женщинам не обязательно быть умными. Когда босс отошел, я взял и шлепнул золотую рыбку по заднице. — Женя, что ты делаешь? — возмутилась Катя. — Во мне проснулся мой внутренний ребёнок, — невинно улыбнулся я. Причём, судя по его поведению, он уже достиг пубертатного возраста. Пойдём лучше поиграем в ассоциации вон с тем симпатичным парнем. Рыбка потащила меня прямиком к моему лучшему другу, Ваньке Иванову. — Подскажите, пожалуйста, — очаровательно улыбнулась соседка. — Всё что угодно. Сразу же завис на Кате Иванов. — Бабник хренов. Сейчас тресну по его башке, чтобы прекратил пялиться на мою золотую рыбку. Какие ассоциации у вас вызывают словосочетание «воздушный шарик»? Секс. А еще, настаивала соседка, еще раз секс. Дебильно улыбаясь, ответил Иванов. Вы, наверное, не поняли. Я спросила ассоциацию к словам «воздушный шарик», а не «презерватив». Все равно секс. А какие ассоциации у вас вызывает слово «праздник»? Секс не подвел лучший друг. — Послушайте, — возмутилась Катя, — вы какие-нибудь другие слова знаете? — Знаю много разных слов, но когда рядом такая красивая девушка, могу думать только о сексе. — Это Иван, мой лучший друг. — Ах, лучший друг, тогда многое становится ясным. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Пословицы всегда верные. — Это она так мило обозвала нас озабоченными, — перевел я Ваньке. А рыбка почему-то впала в задумчивость. Между тонких бровок появилась складка, и я начал подталкивать лучшего друга по направлению к столам. — Ты проходи, присаживайся, — сказал громко, вслух. — Только попробуй к ней пристать, — уже добавил шепотом. Ванька бросил еще один облизывающийся взгляд на мою прекрасную соседку, пораженчески поднял руки и прошел вглубь палубы к столам. — Знаешь, Женя, со мной такое редко бывает. Но теперь я не уверена, что вечер удастся. Катя, все будет прекрасно. Как принц, победивший дракона, заговорил я. Тут только три человека таких странных. Я и эти двое. Остальные нормальные. Соседка зря переживала. Праздник всем понравился. Даже сухарю-боссу. Еще бы, с такой-то ведущей. Катя настоящая зажигалочка. Только при одном взгляде на нее хотелось петь, плясать, хлопать в ладоши, участвовать в этих дурацких конкурсах и смеяться. Много-много смеяться. Все подходили ко мне и спрашивали, где я нашел такое чудо. Она просто чума, сказал лучший друг. А я еще раз предупредил, чтобы не смел приближаться к моей золотой рыбке. Знаю я этого бабника, ни одной юбки не пропустит